Глава вторая. Куликовская битва. Дмитрий Донской задумал свергнуть татарское иго. Когда приехали татарские баскаки за данью, Дмитрий их любезно принял и вежливо спросил, чем могу служить. «За данью приехали», — ответили баскаки. «За данью? За какую Данью?» Баскаки баскакнули от удивления чуть не до потолка. За обыкновенной данью, — сказали они, начиная сердиться, — хану деньги нужны. Если хану деньги нужны, пусть идет работать, всех нищих не накормишь, так и скажите хану. Кажется, мамаем его зовут. Баскаки повернулись к двери. — Подождите, — сказал князь, — я забыл вас повесить. Баскаки остановились и были повешены. Когда мамаю узнал об этом, он так рассверепел, что потерял дар слова и три дня только топал ногами. Через несколько дней он собрал свою орду и пошел на Москву. Дмитрий Донской пошел ему навстречу. Войска рвались в бой, горя желанием поколотить сыроятцев. Перед битвой князья стали умолять князя не рисковать жизнью, но Дмитрий Донской сказал им «Мне жизнь недорога». Вот если бы моего любимца Михаила Бренка спасти от смерти!» Вдруг прекрасная мысль озарила голову Дмитрия Донского. «Михаила!» — позвал он Бренка, «Что, князь, прикажешь? Сними с себя простое платье воина и надень мое дорогое великокняжеское платье. Пусть-ка татары осмелятся выстрелить в тебя, я же надену твое!» Михаил Бринко пытался возразить, — князь, — ведь в твоем платье я буду больше заметен. — Делай, что тебе приказывают, — ответил князь. Между тем татары бросились в бегство. Сам Мамай бежал впереди всех, выкрикивая неприятные для Магомета слова. Реку, на берегах которой произошла знаменитая битва, в честь Дмитрия Донского назвали «Доном».